Глава девятая. Темнота, холод и леденящая влажность облепляющие все тело. Анка снова в той канаве, всеми брошенная, всеми забытая, даже самой собой. Кто она? Где она? Она снова ничего не помнила, отказывалась вспоминать, зная, что воспоминания принесут с собой боль. Тело не слушалось, лежало бесполезным грузом в грязной канаве, вставать не хотелось. двигаться тоже. Хотелось забыться раз и навсегда, чтобы не принимать правду, которую неумолимо обрушится на Анку с пробуждением. Но в этот раз девушка была не одна. Вокруг нее зашептались люди. Сотни людей. Их голоса, подобно маленьким ручейкам, вливались в огромную реку, унося Анку за собой. Невидимые люди твердили лишь одно слово. «Убийца». Нет. она не хотела ничего вспоминать. Голоса давили, они мешали забыться, не давали полностью раствориться в темноте и незнании. С каждым мгновением ручейков становилось больше, и Анке все сложнее было сдерживать их напор. Невыносимо. Собрав последние силы, Анка начала вставать. Неловко и с дрожью в конечностях она встала, а затем всплыла над потоком человеческих чувств, чтобы прорвавшись сквозь непроглядную тьму, обнаружить себя перед домом, тем самым ее родным. В окне снова мелькал светлячок, подзывая к себе. Кто-то ждал ее, и Анка пошла. Она шла, а дом все не приближался. Рядом снова послышались голоса, сначала шепотом, но с каждым шагом они становились только громче. Внезапно Анка почувствовала за спиной чье-то присутствие, голодный взгляд, намерение причинить боль, убить. Не оборачиваясь, она побежала, сначала неуверенно, тело было словно ватное, затем быстрее и быстрее. Гомон голосов создавал какофонию, в которой слово «убийца» выдавало один стройный ритм, как метроном, и на каждое "ца" кто кто-то позади приближался еще на шаг, обдавая тело холодной волной. Анку накрыла паника, она никогда не доберется до дома. Никогда не увидит родителей, никогда не выберется из этого кошмара. Дом будто все отдалялся, а светлячок метался из стороны в сторону, как загнанный в угол зверь, пока в один момент не потух. В это же мгновение Анка споткнулась и упала. Лес, дома, канава, все пропало, осталась только плотная чернота. Анка почувствовала обжигающий холод за спиной. Что-то... догнала ее. Оно не шевелилось, не прикасалось к девушке, не произносило ни звука. Но оно было здесь, и оно пришло убивать. Не по своей воле голова Анки начала поворачиваться, грозя сломать шею. По щекам текли слезы. Она не хотела видеть, что находится позади. Она не хотела ничего вспоминать. Но ей пора было это сделать. 20 июля. 17 часов 46 минут. Анка в испуге распахнула глаза и рывком села в кровати. От таких телодвижений перед глазами все поплыло, и девушка снова зажмурилась, пережидая головокружение. Щеки были влажными. Впрочем, и не только они. Все тело было мокрым, будто Анка пробежала марафон. С закрытыми глазами ощущение, что она снова в лесу усилилась, Влаги и холоду добавились темнота и страх, поэтому, несмотря на тошноту, девушка снова разлепила веки, впитывая теплый свет. Конечно, она была не в канаве. Даже напротив, ладони упирались в нежнейший золотисто-бежевый шелк с крупными цветами, темнее фона на несколько оттенков. Ноги укрывало огромное пуховое одеяло, заправленное в пододеяльник из той же ткани, из которой была сделана простыня. У головы три объемные подушки, на них цветы бордового оттенка, такого же, как бархатное покрывало, убежавшее в ноги, и балдахин, полотном отделяющий уютное гнездышко от внешнего мира. Плотная ткань практически полностью блокировала свет, но прямо перед лицом Анки, на стыке двух полотен, юркий луч солнца пробивался в небольшую щель, слепя и заставляя жмуриться. Легкая светлая рубашка достающая до колени была Анке незнакома. Она плотно прилегала к влажной коже девушки, прохладная и скользкая, будто кожа рептилии, сползающая при линьке. Покрывала у ног из ткань постельного белья говорили о пережитой во сне лихорадке. В этом маленьком коконе, закрытом от мира снаружи, у Анки не было ни одной знакомой детали, за которую она могла бы уцепиться, но это было неважно. С ушедшим кошмаром. Вернулись воспоминания о больнице, а за ними потянулись и остальные. Однако именно бледное и безумное лицо ординатора вызвало первый всхлип и слезы. Его кровь еще мерещилась девушке на руках. За первым всхлипом последовал второй, а за ним следующий. И вот уже новая влага капает на невысохшую одежду, а рыдания раздирают грудь. Полотно балдахина резко отъехало в сторону и в ослепляющем ореоле света появился черный силуэт человека, чей знакомый голос, наполненный дрожащим волнением, позвал девушку по имени. «Анка? — Анка? — Влад! Не имя, а писк, — вырвался из уст Анки. Она потянулась к молодому человеку, ища защиты. — От чего? От воспоминаний? От собственных мыслей? Или от самой себя? Рука дрогнула, когда Анка вспомнила. Они больше не друзья. Она была убийцей, а он тем, кто схватил ее. С этой правдой она проснулась, и пора было ее принять. Девушка хотела прижать руки обратно к себе, закрываясь ими, как бабочка, крыльями, но Влад перехватил их и, дернув Анку вперед, стиснул в объятиях. «Тише, тише! Все хорошо!» Он крепко прижимал ее к себе одной рукой, а второй поглаживал по голове в такт своему сердцебиению, которое Анка отчетливо слышала. Ее голова оказалась прямо у груди молодого человека. Эта сцена так сильно напоминала то, что произошло в больнице, что Анка, не выдержав, разразилась новыми рыданиями, полностью отдаваясь во власть своему горю. Она плакала от страха, пережитого ужаса и безграничной усталости, плакала по погибшему парнишке, по жизни, которая была у Анки до всего этого безумия. Сейчас она могла позволить себе эту слабость. Спустя несколько минут рыдания ослабли, слезы больше не текли из глаз, а дыхание, хоть и оставалось рваным, уже не разрывало легкие. В какой-то момент им обоим стало неловко от этих странных объятий, но они не спешили разрывать их, пока Влад Первый не отодвинулся от девушки. «Полегче?» Искреннее беспокойство отражалось в его глазах, и Анка улыбнулась. Скорее грустно, чем счастливо, но улыбнулась. Память во многом вернулась к ней, хотя и не полностью. Все еще оставались пустоты, которые, девушка понимала, уже не заполнятся никогда. С этим ей мог помочь стоящий перед ней парень. Анка теперь знала, почему внутренний голос твердил ей довериться Владу, и она была рада, что послушала его. Ей столько всего нужно было рассказать. «Легче. Влад, мне надо...» Но она не успела больше ничего сказать. За пределами балдахина послышался приглушенный голос, который девушка не смогла разобрать. Влад моментально отвернулся к говорившему. Лицо его расслабилось, медленно появилась рассеянная улыбка. Парень кивнул и повернулся обратно к девушке. Его зрачки расширились, а взгляд был устремлен сквозь Анку. Ее продрало от неприятного ощущения. Она помнила этот взгляд, такой же, как у парня из больницы. «Не бойся, Аня, здесь безопасно», — Анка вздрогнула от непривычного обращения. «Это дом одного хорошего человека, который очень хотел тебя видеть, и в этом месте нас никто не найдет». Монотонный голос, каким говорил Влад, звучал больше угрожающе, чем успокаивающе. а в голове Анки появился назойливый звон, заглушающий мысли. «Мне надо отойти, а тебе стоит умыться». Он кивнул куда-то левее, позади себя. «Там лежат одежды и моющие средства, а мы пока накроем стол и будем тебя ждать. Наконец-то мы сможем нормально поговорить». Последняя фраза парня прозвучала намного искреннее предыдущих. «Ага». Влад еще раз подбадривающе хлопнул Анку по плечам и вышел из комнаты. Дверь за ним захлопнулась, а через мгновение девушка услышала еще и поворот ключа в замке. Все еще пленница. Идея умыться, а может и полностью помыться, показалась Анке заманчивой. Чтобы ее не ждало впереди, она хотела встретить это чистой и свежей. К тому же, по взгляду Влада, она догадывалась. Кто этот загадочный, хороший человек? Потянувшись, Анга резким движением отодвинула Балдахин в сторону, пуская внутрь своего маленького убежища немного чистого воздуха. Девушке на секунду даже стало стыдно. От нее и от кровати исходил затхлый запах пота. Но все мысли отошли на второй план, когда она оглянулась и увидела, где находится. Небольшая по размерам комната удивляла своим убранством в стиле рококо. Повсюду были драпированная бордовая ткань и позолота. Перед анкой была рельефная стена, затянутая плотной шелковистой бракотелью гранатового цвета с крупным цветочным рисунком и украшенная большим количеством молдингов и лепнины. На стенах в гипсовых и деревянных рамах располагались картины времен Ренессанса с библейскими мотивами. Стебли растений, стилизованные цветы из золоченого дерева, со стен изящно переползали на потолок, продолжая пышный и богатый узор, и создавали при этом причудливую раму для зеркала и огромные роскошные люстры в его середине. Помимо императорской кровати, а по-другому Анка никак не могла ее назвать, в комнате стояли небольшой круглый стол, несколько роскошных стульев, козетки, атаманка, кресла и зеркала, и все это из дерева с искусной резьбой, обитого изысканной парчевой тканью в гранатовых тонах, под стать кровати и стенам. Правую сторону комнаты закрывала невысокая, высотой с саму анку, ширма, сливающаяся цветом со стеной. От всего этого великолепия кружило голову, а блеска добавляла закатное солнце, окрашивающее помещение оранжевыми и желтыми всполохами, словно языками пламени. Оно проникало в комнату сквозь высокие окна, обрамленные плотными светлыми шторами с ламбрикенами. Оправившись от первого шока, Анка спустилась на паркет и обнаружила, что кровать стоит в алькове, отгороженном от остальной части комнаты аркой с белоснежными кариатидами по бокам и бархатной драпировкой, сдвинутой в сторону, чтобы не закрывать вид. Слева Анка приметила дверь, в которую вышел Влад, белую с золоченой деревянной резьбой. Девушка не стала даже пытаться открыть ее, однако дверная ручка привлекла ее внимание. Она была в форме лапы хищной птицы, сжимающей граненый красный шар. Анка нахмурилась, вспоминая. Где-то она видела такую дверную ручку. Только где? Напротив была точно такая же дверь с хищными лапами. Девушка решила, что, скорее всего, ванная находится там, ведь именно в ту сторону кивал влад но ручка как бы анка не давила на нее со всей силы не поддавалась словно ее заклинило и куда идти умываться оглядевшись еще анка среди всей роскоши приметила и нечто новое трубы идущие вдоль стены и скрывающиеся как раз за ширмой дверцы перегородки оказались тяжелее чем на первый взгляд казалось но у девушки получилось чуть сдвинуть их чтобы протиснуться в ранее недоступную зону и увидеть перед собой такую же золотую как все вокруг глубокую ванну на львиных лапах унитаз и маленькую раковину с полочкой на которой ее ждала обещанная чистая одежда за той дверью за которой скрылся влад послышались голоса и анка не желая чтобы ее застали голой снова избавилась от пропитавшейся потом рубашки и встала под едва теплую воду Она не успела нагреться сполна, как девушка уже вышла обратно промокая волосы полотенцем. Единственное, что успела Анка, воспользоваться мылом с ароматом миндального молока и меда. Вдохнув полной грудью знакомый запах, она вспомнила любимый мамин кондиционер для белья. Ее уже не удивляло, что именно этот аромат обнаружился в импровизированной купальне. Прямо перед ванной, как и на всех стенах этой комнаты, а также на потолке висело зеркало. На Анку снова уставилась девушка с распахнутыми зелеными глазами. До чего же она исхудала? Как давно она нормально не ела и не отдыхала? Анка с сожалением вздохнула. Скоро она и это узнает. А пока ее рука метнулась к чистой одежде, которая в действительности оказалась платьем. Подозрительно знакомым платьем. У Анки перехватило дыхание, когда она полностью расправила одежду в руках, и перед ней предстало то самое мамино платье, в котором Анатолий изобразил свою будущую жену на картине. Не похожее, не сделанное кем-то другим, а то самое, Анка была уверена. Ткань была уже немного потрепана, нитки у некоторых пуговиц с ворота отличались от других, а у правого рукава вышита буква «Л». Лиза. Елизавета потеряла это платье много лет назад, еще до рождения дочери. Тогда они как раз съезжались с Анатолием, и на новом месте царил ужасный беспорядок. Платье было аккуратно уложено в коробку с любимой Лизиной одеждой. Когда же под конец дня, не без помощи друзей, родители закончили с распаковкой, оказалось, что именно эта коробка исчезла. Погоревали и забыли. Анатолий и Елизавета решили, что случайно выбросили ее. У них хватало и других забот. Невольно руки Анки сжали голубую ткань, сминая ее в гневе. Тогда родителям помогали друзья. Теперь она знала, куда пропало мамино платье и кто его украл. Анка медленно разжала руки, глядя на весточку из прошлого. Мама была последним человеком, Которого она помнила перед тем, как ее голову окутал плотный туман. Что с ней стало? Ее не было дома. Могла ли она. Аккуратно и нежно Анка прижала платье к груди, словно обнимая его. На глаза навернулись слезы, и она прикрыла веки, отгораживаясь от непрошенных мыслей. В дверь тихонько постучали. Выхожу. Времени больше не было. а потому Анке пришлось надеть платье, а влажные волосы оставить незаплетенными, позволяя им лечь волной на спину. В зеркало она больше не смотрелась, не хотела встретиться лицом к лицу с самой собой. Последнее, что она сделала перед выходом, засунула в каждое ухо по кусочку ватного диска, найденного на полках ванного шкафчика, прикрыв уши локонами. И, натянув на лицо маску потерянности, Анка провернула граненый шар вниз, и вышла в соседнюю комнату. Комната была в несколько раз больше, но обставлена менее роскошно. Вместо позолоченной и драпированной мебели более современная, из красного дерева, а стены затянуты шелком более приглушенного цвета, малинового. Посередине стоял массивный мраморный стол с элегантной скатертью, на которой располагались деликатесы и закуски. Черная и красная икра, сырная и мясная нарезки, канапе. свежие овощи, фрукты, вино и вода. Живот предательски заурчал при виде яств, но Анку больше занимали люди, расположившиеся за трапезой. Макс справа, скучающий и даже как-то раздраженно смотрящий в окно и отстукивающий на столе ритм какой-то мелодии. Влад слева, с обожанием смотрящий на человека во главе стола. И сам мужчина, что-то увлеченно рассказывающий парням. С появлением Анки он умолк и быстро встал со стула, раскрыв руки в стороны в приветственном жесте. «Дорогая Анна, мы тебя уже заждались!» Девушке стоило большого труда не убежать. Мужчина был огромен, в высоту больше двух метров, шириной больше парней, сидящих по бокам. Стильный синий костюм сидел на нем идеально, не сковывая и не провисая, а золотые запонки и наручные часы изящно дополняли весь образ, как будто вдохновленный персонажем Уилсоном Фиском из комиксов Марвел. Голова, лишенная даже намека на волосы, только еще больше подчеркивала сравнение. Он улыбался широкой и открытой улыбкой, которая должна была вызывать доверие. Так улыбались многие политики, профессионально и заученно. Анка хорошо помнила и эту улыбку, и человека, которому она принадлежит. Едва сдерживая себя, чтобы сейчас же не ринуться прочь, Анка в ярости стиснула кулаки.